Потрубит, рубит, рубит, трубит, рубит. Как ходовая вахта, кошкин. Отлично, товарищ Боцман. Проходим в шлисыйбургскую губу. Чуть левого руля, кошкин. Есть. Вон в этой бухточке станем на якорь. Очень уж для меня памятное место. А вон там товарищ Медускин сможет собрать коллекцию водорослей. Есть, стать на якорь. А где же наш товарищ Медускин? Вы звали меня, дорогой Кошкин? Нет, это я так. А вы, значит, за водорослями, а я, ну, у меня свои планы. Не отвлекайтесь, кошки, не отвлекайтесь. Путешествие, путешествия, а нам, между прочим, пора в эфир выходить. Есть, в эфир выходить. Так, послушаем, что делается на морях. В Англию прибыл советский теплоход Гарри Полит. Советский теплоход назван именем создателя Коммунистической партии Великобритании. А, да. В 1920 году Кошкин Гарри Полит организовал движение «Руки прочь от советской власти». И вместе с друзьями докерами задержал отправку судна «Джолли Джордж», которое везло оружие для врагов молодого советского государства. А теперь теплоход Гарри Полит привез в Англию 160 легковых автомобилей «Москвич». И тысячи англичан побывали в гостях у экипажа нашего теплохода. А вот из Польской Народной Республики, телеграмма. Спущены на воду и будут плавать под польским флагом три новых судна водоизмещением в 10 тысяч тонн. Они построены на верфи в Дыне и будут называться Ленинград, Смольный, Ленина. Из Николаева сообщают. Только что закончено строительство большого рефрижераторного судна для Владивостокского порта. Судно будет называться «Художник Врубин». Вот-вот, очень интересное сообщение из Министерства морского флота. Сообщаем, где в настоящий момент находятся корабли, носящие имена пионеров-героев. Из Баку вышел в рейс теплоход Павлик Морозов. В Мурманск возвратились из дальних плаваний Юта Бондаровская, Саша Ковалев, Валя Котик. Во Владивостоке под погрузкой стоят суда Марат Козей, Гриша Акопян и Леня Голиков. А теплоходы Вася Коробко и Галя Комлева в настоящий момент пересекают Атлантику с грузами для дружественной Кубы. Так, дальше. В Ленинградский порт прибыл теплоход «Академик Иосиф Арбейли». На борту его в гостях у моряков побывал директор Эрмитажа Пятровский. Ну, вот это мне не ясно. А почему директор Эрмитажа? Позвольте мне в этот вопрос внести, так сказать, некоторую ясность. Вот, пожалуйста. Да, да, да. Во-первых, академик Арбели в годы блокады Ленинграда часто читал лекции в искусстве на кораблях Балтийского флота. А военные моряки не только охраняли Эрмитаж, но и помогали упаковывать, вывозить бесценные коллекции. Так что и Арбели считал моряков своими друзьями, и моряки почитали Академика Арбели своим большим другом. А вот, видите, Кошкин. Да. Да. Ну и во-вторых, Академик Арбели был в те годы директором Эрмитажа. Теперь, надеюсь, все ясно? там точно, теперь полная ясность. А, дорогой Кошкин, не дадите ли вы мне на пять минут бинокль? Да, пожалуйста, держите. Ну, а что это вы там? Заметили. Итак, внимательно рассматривайте. Да берег так, рассматривайте. Так, так, так, секундочку, так хотелось просто. Хотелось бы увидеть авось. А вас повезет, знаете. А, нет, не вижу. Нет, ну а все-таки, ну, ну скажите, ну. Ну, вот ваш бинокль, спасибо. Понимаете, хотел я на прибрежных скалах увидеть рисунки. В этих местах попадаются древние наскальные изображения. Местные племена были все рыбаки, охотники, но, кроме того, художники по камню. На соседнем озере есть мыс. На нем так много рисунков, что он получил название Бесов нос. Изображение его известны во всем мире. Назовут же Бесов нос. Ну да, нос это мыс! А бесов потому что в центре рисованной группы огромный человек, верно, божество местных племен. Его-то и прозвали бесом. Найти такие рисунки большая удача. Между прочим, Кошкин что это наш боцман так задумался. Точно. Я бы даже сказал, загрустил наш боцман. А что с ним не часто бывает? Товарищ боцман, товарищ Бухта! А? а? Да я. А в чем дело? Да нет, я так. Но показалось, что вы будто не то задумались, не то загрустили. Да, верно, Кошкин, верно. места тут уж больно памятные. Воевал я в этих самых местах в 41-м. И аккурат вот здесь в Шлиссельбургской губе. В октябре 41 -го года спасли мы тогда 36 человек ленинградцев. Расскажите, пожалуйста, товарищ Голосовна. Расскажите. Расскажите. Тяжелые тогда шли бои. Фашисты уже взяли Пушкин, Гатчину, Петергов. Пал и Шлиссельбург. Фашисты замкнули кольцо блокады. Фашистский фельдмаршал фон Лейб заявил тогда своим войскам отныне, в Ленинград не только человек, но и птица не пролетит. Но фельдмаршал не знал, что такое русские люди, советские солдаты. Днем и ночью баржи и пароходы, буксиры и тендеры связывали город Ленина с большой землей. Я тогда служил на морском охотнике. Осень стояла, октябрь свирепые ветры гнули прибрежные камыши, яростный прибой бился о берег. Наш катер стоял у пирса. И вдруг приказ – срочно выйти в море. Оказывается, на тендере, который перевозил через Ладогу эвакуированных детей, стариков, женщин, мотор заглох. И тендер понесло в сторону Шлиссельбурга. – Это прямо в лапы фашистам-то? Ну да. Взревели на нашем катере моторы, вышли мы в Ладогу, волны громадные. Крен под 40 градусов, того и гляди, катер не выровняется. Но идем однако. Наконец сигнальщик нащупал точку на горизонте. Тендер? Точно, точно тендер. Не Только к врагу он был ближе, чем к нам. А, ну и положи. Да. На качере ревны колокола громкого боя, боевая тревога. Чехлы мы с пушек и пулеметов сбросили, ленты патронов в приёмники, снаряды в казённую часть. Идем. А по карте уже малой глубины, три метра, два с половиной. Тендертон, то он, плоскодонный, его а, пронесло, да, да. а мы вот-вот на мель сядем. Ну, а фашисты да. уже начали из минометов пристреливаться. Всплески, словно белые свечки, то слева по борту, то справа. Однако и до тендера уже недалеко, метров восемьдесят. Ну, только бы успеть дойти, пока совсем на мелкое место его не отнесло. Тогда все, погибли люди, к фашистам попадут. Вперед, смотрящий у нас на носу стоит и фудштоком глубину мерит. Два с половиной метра. Два двадцать. Два. Мы уже задним ходом подходим, уже матросы концы бросательные приготовили. Смотрю я, фашиста нас вилку берут. Вот-вот накроют миной. Последние метры до тендера. Закрепили, наконец, буксир, развернули медленно тендер, потянули на глубокое место. И как раз там, где мы были несколько секунд тому назад, фашистские мины легли. Успели? Да. А -а -а. Вот так и спасли мы 36 человек ленинградцев от верной смерти. Да. А может быть, товарищ Бухта, кто-нибудь из тех, кого вы тогда в 41-м спасли, слушают нас сейчас? А? Вполне возможно. И может быть, они откликнутся на ваш рассказ, товарищ Бухта? Да, конечно, интересно было бы узнать об их судьбе. Там на тендере дети были, сейчас уже взрослые. Своих детей имеют. Итак, поиск морских следопытов продолжается. Дорогие ребята, мы разыскиваем тех, кто был спасен на тендере в числе 36 пассажиров в октябре 41 года катером «Морской охотник». «Морской охотник номер 215». И было это в Шлиссельбургской губе. Погода, доложу я вам, товарищи, отличная. Погода предрасполагает. А к чему это она предрасполагает, товарищ Кошкин? Уж не собираетесь ли вы на шлюпке на рыбалку? А я сменился с вахтой. Отлично отстоял. Я думаю, товарищ Кошкин имеет моральное право. Э, товарищ Бухта, матрос Кошкин действительно с таким рвением несет все эти дни службы. Я думаю, он заслужил. Ну ладно, ладно. У эти рыбаки вот тут, вот поперек горла. Судно есть судно, матрос есть матрос. Но не в служебное время, ну, можно так это, может, товарищ, товарищ Боцман. Ну, ну, ну хорошо, хорошо, идите, Кошкин. Ну все, есть, я пошел за удочками. Ну смотрите у меня, товарищ Кошкин. Вы что-то задумали, Боцман? Так, да, так, да. пустяки. Так. А. Так отвяжем и унесем. Так. Так сажусь в шлюпку через час, нет, через два. Ждите меня сухой. Уплыл. А что это вы, боцман, вытащили из шлюпки? Якорь. Скорее надоест. Без якоря не порыбачит. Погребет, погребет, помашет веслами и вернется. На шху не надо ни рыбаков, а матросов воспитывать. Ну что же, вам виднее. Смотрите, как далеко уплыл товарищ Кошкин. Еле видно. Да, как бы ветер не поднялся, Ладога, она капризная. Именно на Ладожском озере издавна бытует поговорка «Никогда не хвали и никогда не ругай день с утра». Точно. Бывало полный стиль. А отойдешь подальше от берега, ударить шквал. А то бывало штормить по несколько дней. Совершенно верно, подмечено. Капризное. Недаром царь Петр I прозвал Ладожское озеро чертовой лужей и приказал для его обхода строить канал. Да одним словом, не озеро, а море. Однако и верно, далековато ушел Кошкин. А нет, нет, нет, нет, нет, нет, он возвращается вроде бы. Товарищ Кошкин, не пропадет. Погода все-таки хорошая. Да, здесь на Ладоге есть еще одна поговорка. При хорошей погоде каждый моряк. Раз уж у нас разговор зашел на тему о морских пословицах, не могу отказать себе в припомнить прекрасное арабское изречение не доверяй трем вещам – султану, морю и погоде. Хорошо. А вот у меня, когда еще на тральщике служил командир, очень неплохую поговорку иногда повторял. Кто неприятелю показывает корму, тот совершает самоубийство. Что говорит о том, что ваш командир любил сервантеса? Это ведь испанская поговорка. Да. А французы говорят так – когда судно повреждено – Все ветры против него. Или, или так, да хранит нас небо от старых кораблей и молодых капитанов. Молодых капитанов! Здорово сказано! От молодых капитанов! Да, от старых кораблей. Да, однако смотрите, кошкин-то кажется, возвращается. Наш хуне! Есть наш хуне! Подгребайте, кошкин! Поднимем шлюпку! Вырезайте! Lust. Ну Фух. что? Дорогой. Что устали, дорогой Кошкин? Вот. Да, Куда-то якорь пропал. Носила нам меня насила. Ну, ну, то за удочку вот. схвачусь, то за вёсла. Смелись поинтересоваться, как улов? Да какой там? Я ведь и в молодые годы тоже помню однажды на Багамских островах такого тунца подцепил. А верно, где ухата, кошки? да. да. Кошкин? Да. Что там? Смеетесь, Боцман, да? Не вижу ухи. А поднимали шлюпку, думал, там полтонна рыбы. Потяжили шлюпка-то, Нет в озере рыбы. Какая там рыба? Даже не клюнула. Только один раз что-то усатое из воды как выглянет, а? А это тюлень. И все время вокруг шлюпки. Я на него кыш, а он... Увы, вот почему вы без рыбы, кошки. Тюлень хищник, и рыбы его боится. Где тюлень, там рыбы рыбак не наловит. А, -а, -а, -а. <связывая> вот почему шлюпка-то тяжелая. Что это вы там, Кошкин, привезли, а? А, якорь, ну, то есть камень вместо якоря. Подошел я, значит, к берегу, отвалил камень от скалы, привязал веревку и все, держит хорошо. Вот только трудно из воды вытаскивать. Но я его сейчас за борт выброшу. Подождите, подождите, бросать камень в воду. Что это на ней? Да-да. Насколько видят мои глаза, они еще достаточно зоркие. На камне какие-то черточки, кружочек. Дорогой кошки, что значит уха по сравнению с вашим уловом? Простите, о чем это вы толкуете? Ну, издеваетесь, да? Разрешите пожать вашу мужественную и счастливую руку. Ну, Присоединяюсь к поздравлениям. Это же обломок скалы, на котором наскальные рисунки. Вот один. Так, вот часть другого, а вот рисунок целиком. Ну, товарищ Кошкин, опять вам повезло. Ну, почему повезло? Я ведь знал, откуда камень брать. Да, да. А да, что, тонкий расчет, товарищ Возроб. Кошкин, вы, вы запомнили место? Кошкин? Да. Вернемся в Ленинград. Камень немедленно в археологический музей с указанием места находки. Да, все запомнил. Но, товарищи ученые-археологи могут быть спокойны. За Кошкиным не пропадает. Да. Надо же, а? Вот так раз! Раз и дошел! Да, кошка, конечно, вам повезло. А вот какую историю я вам расскажу. Один ученый всю жизнь искал остатки древних морских животных тех самых, что населяли океан задолго до появления человека. Надо же всю жизнь, а я вот раз и сразу нашел. Ого, расхвастались, Костя. Сперва ученый искал их в отложениях морского дна. Но черпаки и драги приносили только жидкий ил, да белые, похожие на лезвия ножей, акульи зубы, которыми повсюду усеяно океанское дно. Тогда он стал искать в прибрежных скалах. Но камни, отполированные и отглаженные водой, не несли никаких нужных ему следов или отпечатков. «Послушайте, — сказали ему геологи, люди, которые искали нефть, — а что, если вам поискать не там, где море сейчас, а там, где оно было? Вот мы недавно работали в пустыне. Камень, плоские плиты, а на них вроде бы какие-то отпечатки, похожие на рыбьи хвосты. И объяснили, где, в каких местах видели, и ученый отправился в пустыню». Кошки, ага. Ой, я Кушкин. Очень... Знаете, он очень долго добирался, летел самолетом, ехал поездом, даже на верблюде качался целый день. Вот и то самое место. Камень, плоские плиты, солнце над головой жжёт сил никаких нет. Красноватый воздух над камнями, струится, течет вверх, раскачивает горизонт. Ходит взять вперед ученый, нет никаких следов на камне. И так посмотрит, и на корточки присядет, нет и нет. До самого вечера бродили. Понял ученый, что ничего ему здесь не найти. Ну, обманули, значит, геологи. Зря человек в такую даль, можно сказать, мотался. Да нет, нет, не может быть. быть. Не такие люди, геологи, чтобы обмануть. Значит, ну, место не то. Ну да, помолчите вы, кошки, ну, помолчите. Дайте рассказать человеку. Да, кошки, помолчите, ну, ладно. Вернулся, значит, ученый к проводнику. Тот спрашивает, назад? Назад, отвечает ученый. Ответил, вздохнул и в последний раз посмотрел на плоские камни а на камнях рисунки, сотни рисунков, вернее, отпечатков. Зубастые, хвостатые рыбы-ящеры в последнем прыжке, в последнем движении изогнулись, раскрыли пасти, оттопырили плавники. Пересохло когда-то здесь море, ушла вода, и течение собрало сюда всех животных в огромную пересыхающую лужу. Интересно, да, да. А солнце низко над горизонтом было, и косые лучи его скользят над самой землей. У каждого бугорка, у каждого выступа длинная тень, и каждый желобок, каждая царапина заполнили сумраком, и отпечатки стали видны, как на ладони. Ну, смотри, с фокусом ка, да. камни оказались. Но да. ученый стал торопливо, пока солнце совсем не зашло, фотографировать и зарисовывать отпечатки на камне, отпечатки животных, за которыми охотился всю жизнь. Вот это да. Вот. Немного бы раньше... Собрались в обратный путь, и все, и никаких рисунков. Да. Ну, то есть я хотел сказать, отпечатка. Это случай помог Да, ну уж если о случайности говорить, то вот как раз ваша находка кошкин и есть самое-самое случайное. Ну, не. Не обижайтесь, друг. Ничего, не скажи. Я, может, открытие большой важности совершил моим якорем, камнем этим самым. А разумеется, Кошкин, разумеется, никто ваших заслуг не умаляет. А я вам больше скажу, дорогой и многоуважаемый Кошкин, не горчайтесь. Ваша находка, конечно, случайна, но ведь и многие удивительные находки и открытия на море сделанные тоже были случайны. Случай помогал тому, кто искал. В моей коллекции замечательных фактов есть тому примеры, Скажем, в 1708 году два английских корабля ночью проходили мимо необитаемого острова Хуан-Фернандес в Тихом океане. Вышедший подышать свежим воздухом на палубу матрос случайно заметил на берегу огонек. Корабли остановились. Утром к берегу послали шлюпку, которая обнаружила на острове одетого в кости шкуры человека. Как интересно. Это был Александр Селькирк, проживший на острове четыре года в полном одиночестве. Его рассказ использовал писатель Даниэль Дефо, создав известный роман «Какой кошкин?» «Робинзон Крузов. Ой, молодец. <свят> ну, знаю, читал. <свят> Когда великий русский мореплаватель Витус Беринг в 1728 году вошел в пролив между Азией и Америкой, на океан опустился густой туман, дождь моросил, и Беринг не увидел другой берег пролива, не увидел Америку. Случай, да? Да. И Берингу пришлось ждать еще 13 лет. Зато другому великому мореплавателю случай помог. Я имею в виду Тасмана. Того, что открыл тасман <как> Ваши знания, Кошкин, просто поразительно. <как> тасман плыл в 1642 году в южных широтах, следуя, как мы теперь знаем, вдоль береговой линии Антарктиды. Тасман имел строгое предписание торговой компании плыть на восток. А он взял, да и случайно отклонился к северу. Перед носом его корабля возникла из океана цепь гор. Это была Тасмания. Угу. А если бы капитан строго придерживался инструкции... Ну вот видите, товарищ Боцман, что такое? А вы упрекаете всегда меня за проявление инициативы. Есть инициатива, а есть разглядяйство. Подобные примеры можно было бы продолжить до бесконечности. Хочу только поведать вам об одной случайной и недавней находке: копая песок на побережье Венесуэлы, рабочие извлекли закопные на значительной глубине старинный кувшин полный монет. И каких монет, как вы думаете? Венесуэльских? А североамериканских? Нет, все монеты были древнеримскими. Ну что вы, не может быть. Римские монеты в Южной Америке. Это ж просто удивительно, да, правда? Да да, да, да, да. И теперь эта случайная находка не дает покоя историкам. Что это? Фальшивка? мистификация, А может быть это действительно клад? оставленный человеком, который 2000 лет тому назад переплыл Атлантический океан и попал в Америку на полторы тысячи лет раньше Колумба. Да. Вот что такое случай. Интересно. Случая нет. Есть упорство и трудолюбие. Вот я, например, мог бы и не возиться с этим камнем, Однако же оставил и принес. Ну, ладно, ладно, ну, молодец вы, Кошкин, молодец. молодец. Вот да. только шлюпку покрепче закрепите до да рострах, будем с якоря сниматься. Так, все на борту. Так, то есть, так точно. Тогда с якоря сниматься и в путь. Впереди Белое море. И неизвестный корабль, о котором пишется в таинственном письме. Кстати, письма... Мы ведь еще не читали письма с ответами наших радиослушателей. А где сегодняшняя почта? Так вот, вот. Опять целая груда конвертов. Посмотрим, посмотрим. Так, мы спрашивали ребят, как выглядели и как назывались суда поморов. И просили назвать самую большую рыбу полярных морей и самого большого зверя. Вот что пишет Алик Нацакян из Еревана. Поморы плавали на кочах. Суда поменьше назывались карбасами. Скандинавские народы называли суда поморов бусами. Самая большая рыба полярных морей, я думаю, полярная акула. А самый большой зверь... Белый медведь. Спасибо, олег за хороший и интересный ответ. Полярная акула, олег действительно очень большая рыба. Я в Мурманске видел пойманную полярную акулу. Ее привез грузовик. Голова акулы и часть туловища лежали на его платформе, а метров пять остальная часть туловища и хвост волочились по земле. Да. А. Очень интересные обстоятельные письма нам прислали Саша Дранов из Ленинграда. Ира Макогоненко из Арзамаса, Саша Ступин и Володя Максимов из Москвы, Андрей Воронин из села Александровка и многие другие ребята. Большое спасибо, ребята, за письма и рисунки. Спасибо вот, вам а, а Саша Дранов, смотри, вырезал полярную акулу и белого медведя и наклеил на свое письмо. А я знаю, да. откуда эти иллюстрации. Из Брэба Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я. испортил Саша хорошую книгу. Да. Вот это уже никуда не годится. В другой раз, Саша, пожалуйста, делай рисунки сам. А теперь два очередных вопроса нашей Виктории. Вопрос первый. Как раньше называлось Ладожское озеро? И я, а? И я. Я имею право, У сегодня-то я заслужил право задать вопрос. Ну, ну, ну хорошо, хорошо, кошки, спрашивай. Ну, то, что рыбой умеет разговаривать, это, наверное, все ребята знают. А вот пусть они мне ответят. Плачет ли рыба? О, очень хорошо, Кошкина. Это трудный вопрос. А, да, что ж, я же говорил? Итак, до свидания, ребята. Нам пора в путь. Ну, в путь так в путь. До свидания, до свидания ребята. ребята. До свидания.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 I wolna kipi i truba trubi, trubi, trubi, trubi, trubi